Глава 60. Рождество в Хэллоуин. 4 октября зазвонил мой рабочий телефон. Ридберг на второй линии сообщил Ариане, перекрикивая шум димадисков, которые я по очереди ставил в свой стереопроигрыватель. One Step Claw вызвал сильную реакцию на KR-EQ. Нам только что предложили слот на рождественском концерте Allmost Acoustic в амфитеатре Хотят, чтобы мы сделали песню, новую или кавер, для дископробника их шоу Kevin and Bean. Отличный шанс упрочить связи сской REQ. Но группа говорит, что будет трудно записывать что-то в дороге. Не мог бы ты помочь? Мне удалось связаться с Майком. Джеф, будет нелегко. Мне придётся сочинять и записывать в автобусе. Я постараюсь сделать всё, что в моих силах. Это всё, что мы просим. Я уверен, получится замечательно. «Спасибо». Десятого числа мне позвонил Макдермот. «Хорошие новости в том, что будет тебе песня для акустик. Её записали в Нэшвилле. Скажи, что думаешь. А теперь о плохих новостях. Ты слышал, что в одном журнале LP сравнили с Бэкстрит Бойс, потому что это якобы специально составленная группа. Ребята очень расстроены». «Какого хрена? Группа, что ни на есть самая настоящая», — сказал я. «Я». Все они знакомы друг с другом со школы или с колледжа, кроме Честера. Многие группы искали участников. Эдди Ведер, например, проводил прослушивания для Pearl Jam. Почему такое внимание к этому факту? Это вопрос Честера, смеялся Макдермат. В этот момент мне принесли посылку. Внутри оказался компакт-диск, на обложке которого было напечатано My December. Мой декабрь. Едва я вставил золотистый диск в проигрыватель, как позвонил Честер. «Роб, я получил диск, и у меня на другой линии Честер, поговорим позже». «Привет, Честер, только что поставил песню. Если хочешь, могу послушать, пока ты на телефоне». «Не знаю, насколько хорошо ты ее прочувствуешь. Она, наверное, сильно отличается от того, что ты ожидал». «Погоди», — сказал я, нажимая кнопку воспроизведения. Зазвучала чарующая мелодия. Я в изумлении склонил голову в бок, ожидая мощного развития, Но вместо этого слышал нечто тёмное, волшебное. Челюсть у меня отвисла, и я пробормотал: "Хрена себе". Когда песня закончилась, я почти забыл, что Честер до сих пор на связи. Он обратился ко мне по имени. "Да, да, я слушаю. Очень понравилось. Думаю, это теперь моя новая любимая песня. Просто поразительно". "Правда? Я думал, тебе не очень понравится". Его голос стал заметно веселее. «Ты взял и вывернул идею Рождества, показав ее темную изнанку. Это произведение искусства, а не просто какой-нибудь миленький рождественский кавер. Скажи Майку, что я потрясен!» Тут у меня на пороге вырос Робби Голдкленг. «Ну, что скажешь, Ритберг никак не уймется. Теперь это моя новая любимая песня у них. Гениально!» «Хорошо, отошлю ее к Эй-Эр-Эу-Кью». Посмотрим, что скажет Лиза Уорден с Кевином. Следующим утром по дороге на работу я уже слушал май-десембо по всемирно знаменитому КРЭУКЮ. Вряд ли в тот момент можно было найти более счастливого человека во всем мире. В офисе меня ждала посылка от Деба Бернардини, рекламная футболка с тегом «Помогите нам построить Линкен-парк». Едва я снял свою рубашку и принялся надевать футболку, как в кабинет вошла Ориана. "Майк, Шинода на второй сообщила она. Майк, мне очень понравилось My December. Потрясающая работа. Я только что надел твою. Кто одобрил эти футболки с надписью Помогите нам построить Linkin Park, спросил он строго. Я едва не застрел в футболке. Ну, другие варианты тебе точно бы не понравились. Какие другие варианты? Нужно было рассказать нам про них. Там были этот парк не для сосновков и" Эта группа не для вашей бабушки. Думаю, по сравнению с ними, помогите построить Linkin Park очень даже неплохо. Выходить должно лишь то, что мы одобрим. Это в компетенции отдела маркетинга и радиопромоушена, а не Эйндер. Сейчас всё происходит так быстро, люди как могут стараются нам помочь, но я понимаю тебя. Вы должны были одобрить варианты. Роп на третьей линии. Ребята хотят выбросить эти футболки из окна автобуса, выпали у роп. лейблу не следовало выпускать продукцию без их одобрения. Я посоветовал ему успокоиться и не жаловаться по каждому пустяку. Это же моя работа, усмехнулся он. Должна сохраняться какая-то загадочность. В любом случае, промоотдел старается. Они сейчас готовят промокассету, которую будут предлагать вместе с компакт-дисками Limbsick 16 октября, чтобы слушатели обменивались бесплатной музыкой, делились песнями и узнавали больше о нашей группе. 17 октября Warner Bros. выпустила 145 тысяч копий альбома для розничной продажи. Официальной датой релиза в магазинах назначили 24 октября 2000 года. Для выпуска альбома совершенно новой группы в самый конкурентный квартал года необходимо было обладать огромной уверенностью в успехе предприятия. 29 октября мы с Филом Кью отправились в Лас-Вегас, Чтобы посетить совместное с Коттом Маус Кингс выступление группы в Хаософ Блюз. Нам показалось, что вечер в Вегасе обещает быть не слишком интересным. Пока заведение неспешно заполнялось посетителями, мы сидели за кулисами и заботченно поглядывали в зал. Как-то пустовато там. Всё в порядке, Джеф. Это же новая группа. Популярность не сразу обрушивается. Я как-то ожидал от Вегаса большего. Через полчаса я снова выглянул в зал, и меня поразило количество молодых лиц. Помещение было заполнено под завязку. Блин, Фил, ты не поверишь. Я взял Фила за плечи и развернул. Глаза его расширились. Он смог только вымолвить: "Это хорошо. Очень хорошо". Сейчас, спустя выступление было в самом разгаре. Все без исключения молодые слушатели подхватывали слова каждой песни, а это означало, что в первую неделю продаж они уже успели приобрести альбом и выучить тексты наизусть. Настоящий, наэлектризованный океан тинейджеров, размахивающих руками, двигающихся в такт бита, возбуждённых энергией Майка и Честера. После выступления толпа не спешила расходиться, гул не стихал. Мы с Филом подошли к столу для Блэк Джека. Фил поставил фишку в пятьсот долларов и с первой же раздачи получил короля. У меня заколотилось сердце. Перевернули вторую карту. «Бам!» — воскликнул Фил. «Это был бубновый туз. Блэк Джек!» «У нас победитель!» — сказал я. Обхватив рукой мои плечи, Фил ответил. «Конечно, Блу! Конечно! У нас победитель!» Глава 61. Цифры первых недель. На следующий день, 30 октября, я как сопродюсер новой группы усердно работал в студии Energy. Домой я приехал только в 1:30 утра, поэтому когда в 6:30 утра в Хэллоуин зазвонил телефон, я почти ничего не соображал и лишь покрепче прижал трубку к уху. Джеф, это Питер Стендиш, ты спишь? «Все нормально, просто задержался допоздна в студии. Сейчас точно проснешься. Готов услышать цифры? Хорошие? Плохие?» «Отличные! Сорок пять тысяч копий! Охренительно! Поздравляю!» «Потрясающе!» Выскочив из кровати, я тут же позвонил бабушке. «Бабушка, у нас великолепная неделя, поразительный успех группы!» «Я и не сомневался, ты любишь свою работу!» Если бы ты вкладывал такую страсть в свою жизнь, тебя бы всегда ждал успех. Но тебе нужно немного отдохнуть и насладиться моментом. Если всегда стараться перепрыгнуть самого себя, в конечном счёте можно потерять цель. А ты не могла бы сегодня вечером приехать и посмотреть выступление группы в Palace? Что скажешь? Я уже буду спать до того, как твоя группа выйдет на сцену, усмехнулся она. Повеселись там за меня. Люблю тебя, бабуля. Билеты на вечернее выступление в Пэлэст-театре были все выкуплены. Мы приехали туда с Филлом Кью, Питером Стендишем, Робом Голдклингом, Майком Ридбергом и Томом Байри. Ребята из группы в хэллоуинских костюмах дали отличное представление. За кулисами они вытерлись полотенцами и вышли на балкон. Мы собрались для фотографий. Фил Кью поднял бокалы и произнёс тост. Поздравляю всех присутствующих. У нас замечательная команда. Потрясающий альбом, мы мы выведем его в топ. За успех. Потом фил отвёл меня и сотрудников отдела радио в сторонку. Сегодняшний вечер всё изменил. Другие небольшие выступления не давали полного представления о группе. Сегодня всё было иначе. Лейбл наконец-то попал в группу лидеров. Через полторы недели будет мероприятие в честь календаря лучших продаж K-R-E-O-Q. Отличный индикатор текущих тенденций. Надеюсь, продажи будут стабильными, и это не просто фактор первой недели. У меня есть чувство, что у альбома большие перспективы. Сегодня группа надрала всем задницу. На следующий вечер мы с Денни отправились праздновать и проехали мимо легендарного магазина Tower Records с билбордами, рекламирующими группу и новый альбом. Нас обоих охватило чувство гордости. Чувак, Мы здесь, на Тихоокеанском побережье, заключили договор об издании с группой за плечами которой было всего лишь одно выступление, а теперь они рекламируются на Taore Records. "Разве это не безумие?" воскликнул Денни. Я выбежал на улицу, останавливая поток машин и попросил какого-то парня в чёрном спортивном автомобиле сфотографировать нас на фоне билбордов на свою одноразовую камеру. "Без проблем", сказал он и помог с другом удерживать машину. Обожаю эту песню Заткнись. Пока он щёлкал затвором, мы с Дэнни прыгали как сумасшедшие. Перед нашими ногами лежал весь мир. Сразу же после выступления на Хэллоуин Бред предложил мне поужинать. Оказалось, что он пригласил ещё и Дэя Вафарала, который покинул свою группу Taste Snacks и собирался вновь присоединиться к Linkin Park. Скотт Козэл уходил из группы. Дэйв хотел, чтобы отныне его называли Фениксом. Феникс стал одним из самых любимых моих исполнителей. Агрессивный и внимательный к деталям, он объединял Linkin Park, усиливая химию её отдельных участников и добавляя ей новый импульс. Группе предстояло вознестись к новым вершинам славы. Вскоре после этого группа вместе со мной, Голд Клингом и Марк Дерматом посетила студию радио KREQ. когда в девять часов утра начался отчет главной пятерки. Там же было объявлено, что песня «Линкен Парк» заняла первое место. Все мы вышли из студии, испытывая чувство огромнейшего удовлетворения, но все еще не имея ни малейшего представления о том, куда нас заведет этот путь. Глава шестьдесят вторая. Мексиканская аптека. Прежде чем отправляться в намеченный на 5 ноября тур Game Tour Spot, Честер хотел сделать небольшой перерыв. Поэтому мы с ним, Самантой и Кармен погрузили свои вещи в мой внедорожник и поехали на пляж Росарито в Мексике. Сразу же после заселения в отель, Честер быстро наведался в мексиканскую аптеку. Потом наши жоны решили поболтать друг с другом, а мы с Честером взяли упаковку пива и пошли прогуляться по тёплому песку, в котором утопали ноги. Как здорово! Какой замечательный закат. Блин, как же мне был необходим такой перерыв, сказал я. Прошло полтора года с твоего звонка, и каждый день с тех пор был сплошной суматохой. Постоянные разъезды туда-сюда, в какой-то момент я едва не сдался и не вернулся домой. Честер остановился, посмотрел на меня, потом снова перевёл взгляд на закат. Не знаю даже, как сказать. Я понимаю, что многого достиг, что сбылись все мои мечты, но иногда мне кажется, что это происходит не со мной. Ну, то есть предполагается, что я всем этим должен наслаждаться. У него был какой-то отстранённый и даже печальный вид. Приятель, ты только что выпустил невероятный альбом. Всё замечательно. У тебя такой проникновенный голос, находящий отклик у огромного числа слушателей. Ты вообще о чём? Не знаю. Просто не ощущаю удовлетворения. Счастье. Ты же вроде говорил, что временами хандришь. Да, бывало такое. Во время всех тех споров настроение падало вообще до нуля. Я просто пытался держаться и не сдаваться. Я положил руку ему на плечо. Посмотри на этот закат, на воду. Без иронии. Наслаждайся моментом. Дыши глубже. Выпей пиво, подставь лицо навстречу ветерку. Посмотри, как солнце садится в океан. Это жизнь. За деньги такой закат не купишь. Проникнемся им, как следует. Ты прав. Всё в порядке. Просто иногда я себе вбиваю что-то в голову. Давай допьём пиво и вернёмся. Как бы девчонки не потратили все наши деньги, пока мы тут прохлаждаемся по Шатилон, но слишком уж серьёзным тоном. Вечером мы отвели свежих омаров в ресторанчике под открытым небом, прогулялись по пляжу до отеля и разожгли небольшой костёр. пили текилу и запивали ее пивом, фотографировались. Мы с Кармен наслаждались каждым моментом в обществе наших друзей. На небе выступили звезды. Мы смеялись, вспоминая события прошлого года и с надеждой взирая в будущее. Честер на некоторое время замолчал и, казалось, погрузился в свои мысли. Всего лишь за несколько минут лицо его из ясного стало мрачным. Теперь он выглядел совсем другим человеком. Вглядевшись в пламя, он отбросил голову назад и грубо выругался, после чего швырнул банку с пивом в костёр. Языки пламениsкакнули в ночное небо. Мы с Кармоном отпрыгнули едва сохранив равновесие на песке. Пошатываясь, Честер шагнул вперёд, и я схватил его, чтобы он не упал в костёр. "В жопу всё", воскликнул он в ярости. Карман поспешил утешить Саманту, которая заметно испугалась, и проводил её до отеля, оставив в камеру и пустые бутылки на песке. Чудесная ночь за несколько секунд превратилась в необъяснимо мрачную. Честер, в чём дело? Что случилось? У всех у нас бывают срывы. Я понимаю, чувак, понимаю. Извини. Просто как-то всё навалилось и Извини. Всё кажется не таким, как надо, как будто я ни во что не вписываюсь. Обняв меня за плечи, Честер добавил: Извини, приятель. Я просто в хлам. Мы вернулись в номера, Саманта принялась утешать его. На следующее утро за завтраком никто не вспоминал об этом эпизоде, а потом мы с честром пошли выписываться из отеля. Если хочешь, можем поговорить, сказал я. Похоже, тебя действительно что-то угнетает. Иногда я теряю контроль над собой. Столько всего наваливается, да ещё, наверное, вчера в аптеке что-то не то подсунули, вздохнул он. Завязывает ты с веществами. Я вот вообще их не употребляю. А ребята в группе к этому относятся строго. Просто тебе всё нужно держать под контролем. Мы все вчера ночью немного испугались. Ты так кричал. Не хочется доставлять никому неприятностей. Иногда во мне всплывает гнев прошлого, печаль. Не знаю. Во мне столько дерьма. Не говори никому. Но иногда меня охватывают странные чувства. К этому моменту к нам присоединилась Саманта. Ему очень нравится группа, но кажется, что он немного в стороне от других ребят, добавила она. Честер обхватил её рукой и вздохнул. "Я уверен, они любят тебя", сказал я. "Просто, как и в других отношениях, здесь требуется время". Честер поблагодарил меня за завтрак, а когда мы вышли в фойе, один мальчик лет 13 показал на нас и прошептал своей сестре: "Это он. Вон тот с татуировками в виде огня". Я подошёл к детям. Я слышал вас. Вы о чём говорите? Про того парня с вами. Он из группы, которую показывали по MTV. Он вокалист. Группа называется Linkin Park. Хотите сфотографироваться? Они протянули мне свой одноразовый фотоаппарат. Честер, подойди сюда. Ребята смотрели твоё видео на MTV и узнали тебя по татуировкам. Ого. Можно посмотреть на ваши руки? Спросили они, зачарованно разглядывая изображение языков племени. Недавно сделал Нравится? Честер вытянул руки, и дети потрогали его запястья. "Давайте я сфотографирую вас вместе", предложил я, и Честер обхватил руками двоих своих юных фанатов. "Это только начало, приятель. Берегись мира. Ты только что дал автограф своему первому фанату в другой стране". Честер рассмеялся, демонстрируя свою ослепительную улыбку, и обнял меня. Мы погрузились в мой внедорожник и поехали домой. Всё обратною дорогой шёл дождь. Когда я высадил их у дома, Честер сказал: "Увидимся, когда вернусь из тура, и не забудь, что мы договорились встретить Новый год у вас с Карман". "Конечно", а как иначе сказал я, "надеюсь, что с ним всё будет в порядке". Глава 63. От провала до аншлага. В первую неделю тура Game Tour с группой Pod Мне позвонил Арфин, едва скрывая радостное возбуждение. «Прошлый вечер был потрясающим. Перед открытием выстроилась длинная очередь. Когда на сцену вышла наша группа, подростков 700 прорвались вперед, и они знали все слова до единого. Просто какая-то магия. На разогреве такое редко бывает». «Отличные новости. Невероятно так же, что после выступления группа осталась, продавала мерч, общалась, приветствовала фанатов», — сказал я. «Да, ребята стояли за лотками до и после выступления. Ушли только, когда ушел последний фанат», — сказал Майкл. «Вот это преданность своему делу. В других группах этим снимаются помощники по рекламе, так как Линкен Парк со своими фанатами никто больше не обращается. Да, это ключ к успеху. Внимание к фанатам. К каждому подростку». В шесть часов утра 11 ноября 2000 года Я остановился на парковке магазина Best Buy в Вестминстере. Здесь было назначено спонсорское мероприятие по рекламе календаря KREQ, и одним из главных развлечений была Linkin Park. Неплохой повод укрепить связи с влиятельной радиостанцией, сделать приятное для важного ритейлера, а заодно пообщаться с поклонниками. Я надеялся увидеть на большой стоянке сотни, две, три фанатов, но пока что тут не было ни души. Звонил мой друг Кристиан. Я везу ребят, но мы можем задержаться, тут пробка. Все проезды перекрыты. Я вышел за пределы парковки и сам увидел нечто похожее на автомобильную пробку. Вот, блин, засада. Как обычно в Лос-Анджелесе. "Херасе!" вдруг воскликнул Кристиан. Один полицейский только что сказал, что такая пробка из-за выступления группы. Они начали пропускать транспорт. На стоянки стали появляться машины. Приехали фургоны KREQ, из которых раздавали стикеры. Толпа была наэлектризована. Роб Макдермот положил мне руку на плечо, а на лице Робби Голдклинга расплылась улыбка до ушей. Вот это я называю ажиотаж. Мы ожидали самое большее 5 сотен посетителей. KREQ есть кому продать свои календари. Лиза и Кевин в полнейшем восторге. Не только на благотворительность хватит, но и Best Buy продадут все свои запасы альбомов. Посреди радостной суматохи позвонил мой отец с плохими новостями. Болезнь вернулась. Поначалу казалось, что химиотерапия подействовала, но так бывает редко. Похоже, что едва мы преодолеваем одно препятствие в жизни, как за поворотом нас ждёт другое, хуже прежнего. Жизнь как-то вдруг приобрела для меня более глубокий смысл. Я старался воспринимать всё в положительном ключе. Наши отношения с группой налаживались, но теперь моему отцу вновь предстояло пройти химиотерапию в борьбе за свою жизнь. Он был слишком болен, чтобы посетить праздничное выступление Acoustic Christmas. 17 декабря я вышел из своего офиса, располагавшегося всего лишь в миле от Universal MFC это. Мы проехали на заднюю парковку, откуда высаченные охранники проводили нас до чёрного входа на сцену. Там я встретился с Денни Хейзом, и мы обнялись. Rob Gookling повесил мне на шею ламинированную VIP-табличку Linkin Park, и мы прошли в огороженную зону перед сценой, предназначенную для особо везучих фанатов. Linkin Park открывало выступление. Ребята начали с "Maybe Someba", доказав, что умеют переходить от красивой баллады к кричащему мелодичному року. Толпа тут же отреагировала и стала напирать на нас с Робом и Денни. Всего лишь 2 года прошло с тех пор, как мы с Денни стояли перед сценой в Whisky a Go Go, а все остальные ушли, поставив нас перед выбором: либо продолжить верить в майка и бредда, либо оставить всё затиё. Мы остались и надрали всем задницы. Тогда шансы на то, что группа когда-нибудь будет выступать первой на акустик Christmas, были 1 к миллиарду. Но вселенная, похоже, оказалась благосклонной к нашим мечтам. И сегодня в воздухе ощущалось электричество. Я гордился собой за то, что не сдался, и за то, что сохранил верность своим мечтам. Хотя бы раз в жизни я заслужил такой успех. Чувство было для меня непривычным, и вдруг я ощутил, что меня переполняют эмоции. "Ты что, плачешь?" повернулся ко мне Руб. По моим щекам стекали слёзы. Мне хотелось, чтобы происходящее увидел мой отец, моя бабушка, моя мать. Я не знал, что сказать, потому что не понимал, что чувствую. Поэтому просто ответил: "Я так счастлив. Поверить не могу, насколько они замечательные. Все мои мечты как бы одновременно сбылись и как бы разваливаются". Я не сказал ему об отце, о том, как мне хотелось бы, чтобы он посмотрел на невероятное выступление своими глазами. Тяжёлый труд принёс свои плоды, но всё оказалось таким запутанным и неожиданным. Испытывая одновременно радость и горе, я просто позволил своим слезам свободно течь. Вот увидишь, на следующий год мы будем возглавлять это шоу, сказал Роб. Концерт выдался потрясающим. Deftones, Disturbed, Green Day, Incubus, No Doubt, Papa Roach, Weezer все они заводили возбуждённую толпу. За кулисами мы с Голдклингом выпили по бутылке пива. К нам подошла Элиза Ворден и поздравила с необычайным интересом к группе. Мы на 100% поддерживаем этих ребят. Linkin Park стала частью семьи KREOQ, любимцем местной аудитории и самой востребованной группой на родной станции. Денни Хейс отвёл меня в комнату отдыха. Приятель, люди говорят о тебе и хорошее, и плохое, рассмеялся он. Когда ты работал в Зомбе, все говорили только: "Что ты ещё за Джеф Блу?" Потом, когда ты подписал договоры об издании с Myspace, Gray, Korn и Biscuit, они стали говорить: "У этого парня есть слух, он мне нравится". А теперь после такого оглушительного успеха Linkin Park, те же люди говорят, что ждут не дождутся твоего провала. Когда ты на пути к вершине, ты им нравишься, но когда ты на самом верху, они ещё сильнее желают твоего падения.